В житие преподобного отца нашего Засима, епископа Вавилонского. Преподобный Засима, прозванный Киликсом, так как был родом из Киликии, в юности своей возлюбил Бога. Отвергшись мира, он пришел на Синайскую гору, облёкся здесь в иноческий чин и начал подвязаться в посте и молитвах. Однако он недолго пробыл на Синае стремясь к тишине и безмолвию, Засима еще в молодых летах отошел с Синайской горы в пустыне Ливий и там поселился в одном пустынном месте, называемом Амоняк. Здесь он стал жить в полном единении, заботясь об угождении единому Богу. Однажды он увидал в пустыне той старца, одетого в колючую волосеницу. Приблизившись к нему, Зосима хотел поклониться старцу и по обычаю и спросить у него благословения. Но старец предупредил его, сказал: "Зачем ты пришел сюда за Сима? И иди отсюда, ибо тебе не должно здесь оставаться". Думая, что старец знает его издревле за поклонившись ему и спросив благословения, сказал: "Молю тебя, отче, окажи мне благословение, скажи мне, как ты знаешь меня?" Старец ответил: "Раньше двух дней тому назад явился ко мне муж, чудный видом, и сказал мне: "Вот Придет к тебе один инок Синайской горы по имени Засима. Не давай ему благословения на пребывание в этой пустыне. Я хочу поручить ему церковь вавилонскую, что в Египте. Сказав это, пустынник отошел от Засимы на расстояние брошенного камня и стал на молитву, воздев руки свои к Богу. Молился он около двух часов. Потом, окончив молитву, старец снова подошел к Зосиме и отечески обняв его, облизнул его и сказал: Чада мое любезное, хорошо, что ты пришел сюда. Поистине, тебя привел ко мне Бог, чтобы ты предал тело моей земле, так как я отхожу ко Господу. Тогда Зосима спросил старца: "Много лет ли ты пребываешь отче на этом месте?" И старец ответил: "Вот уже исполнилось сорок пять лет моего пребывания здесь". При этих словах подвижника лицо его просияло, как огонь. Обратившись снова к Зосиме, старец промолвил: Мир, тебе чада, помолись о мне. И после таких слов лег на землю и тихо отошел ко Господу Богу. Блаженный Зосима выкопал могилу и гилу, похоронил честное тело великого подвижника и пробыв на месте том два дня, возвратился на гору Синай славя Бога. Во время вторичного пребывания его на горе Синай к нему пришел один разбойник и умолял его такими словами: Умилосердись ко мне, Ава. Сподот меня иноческийе пострижения, чтобы мне в безмолвии сокрушаться о грехах моих. Я сотворил много убийств и вот теперь раскаялся о своей преступной и многогрешной жизни, и хочу остаток дней своих провести в плаче и сердечном сокрушении о бесчисленных моих злодеяниях. Преподобный Засимон, наставив этого человека, облег его в иноческий чин. Но по прошествии некоторого времени призвав к себе раскаившегося разбойника, сказал ему: "Чада, поверь мне, что тебе оставаться здесь невозможно. Если узнает кто-нибудь из сановников, что ты спасаешься у нас, то он тебя схватит. Кроме того, тебя может признать кто-нибудь из обиженных тобой и донести на тебя. Поэтому послушай меня, и я отведу тебя в более отдаленный монастырь". Инок согласился на увещание преподобного И святой старец отвел его в кеновию Авы Дорофея, находившуюся близ Газы. Поместив его в этой обители, Зосима воротился на Синайскую гору. Брат же тот прожил в кеновие Авы Дорофея девять лет. Но потом, изучив псалтырь и искушившись в трудах иноческих, он снова возвратился к преподобному Засиме и сказал ему: "Сотвори милость ко мне, отче, дай мне назад мои мирские одежды, а иноческие возьми от меня" подобный спросил его с печалью: "Зачем, чада? Тогда Инок сказал ему: "В продолжении девяти лет пребывал я отче, как ты сам знаешь, в Киновее, упражняясь постей и всяком воздержании, трудясь кротостью, молчанием и страхом Божиим, и повинуясь всем, в надежде на бесконечное милосердие Божие и на прощение бесчисленных грехов моих. И все же, несмотря на постоянные подвиги и труды мои, я всегда вижу перед собой дитя которая говорит мне: "За что ты убил меня?" Это видение я вижу не только во сне, но и наяву. И когда стою в церкви, и когда приступаю к божественным тайнам, и когда вкушаю что-либо с братьей на трапезе, ни на один час я не знаю покоя. Даже когда я иду, и тогда я вижу перед собой дитя, говорящее мне всегда одно и то же: "За что ты убил меня?" Вот я и решил очень, идти туда, где я совершил свои разбои, чтобы меня схватили и предали суду. Мне необходимо умереть за безумное убиение того дитяти. И так, взяв у преподобного отца мирские одежды, и на тот -то ушел в мир. Когда он пришел в город Диасполь, он был схвачен и на другой же день восприял казнь, будучи усёкнут мечом. Так отошел он ко Господу Богу, а мы в своей кровью грехи свои Вскоре после этого события преподобный Засима Тамима и желанием жить в тишине и безмолвии пустыни снова задумал оставить Синайскую гору. И вот, взяв с собой ученика своего Иоанна, преподобный отправился с ним в пустыню, носившую название Порфирион. Проходя по этой пустыне, они встретили двух отшельников. Один из них был родом из Галатии и носил имя Павла, а другой происходил из Мелетинской области и назывался Феодором. Иноческое же пострижение принял в монастыре Авыев Фимиа Великого. Тот и другой подвижник носили одежды из кожи буйвола. Преподобный Засима поселился со своим учеником вблизи тех пустынников, на расстоянии около двух поприщ, и прожил там два года. Но потом ученики преподобного Засимы и Иоанна ужалила змея. Все тело его пропитало змеиным ядом, кровь хлынула из глаз, ноздрей, ушей и за всех кожных отверстий и пор, и Иоанн скончался. Вложенный Зосима сильно опечалился и пошел к упомянутым выше двум пустынникам. Те, увидав его в сильной скорби, прежде чем Зосима что-нибудь сказал, им предупредили его про промолвили: "Что, а воз умер брат твой?" Засима Изумившись, их прозорливости, возвестил им об обстоятельствах смерти своего ученика, которые и без того были известны старцам. Тогда оба подвижника, восстав, пошли вместе за Сиимою к брату Иоанну. Увидав умершего, лежавшим на земле, они сказали: "Не скорби, Ава засима, Бог поможет тебе". И после этих слов громко возгласили, обратившись к умершему: "Брат Иоанн, встань, ибо тебя зовет твой Ава" Мёртвый тотчас ожил и встал с земли, Тогда старцы отыскали змею и разорвали ее надвое. Потом сказали преподобному Засиме: "Ава, мы не ложно возвещаем тебе волю Божию. Иди на Синайскую гору, потому что Бог хочет поручить тебе епископство в Вавилонской церкви, что в Египте". Услышав это преподобный Зосима принял благословение от святых пустынников и взяв с собой ученика своего Иоанна, снова возвратился на Синай. По прошествии некоторого времени, а в Ассинайской горы послал блаженного Засиму вместе с двумя другими иноками из за нужд синайских монастырей в Александрию. Александрийский патриарх полюбил блаженных старцев и удержав в городе рукоположил их: одного епископом Илиополь, другого епископом в Леонтополь, а Засиму в Вавилон египетский. Ибо в древности было два Вавилона: Первый знаменитейший и древнейший находился в халдейской земле, и в нем царствовал Новохадуронос и все халдейские цари. А другой, менее известный и меньший по объему и количеству жителей, находился в Египте. Этот город основали на берегу реки Нила переселенцы из древнего Велона, назвавшие новое место поселения своего по имени своей оставленной родины. В этом то Товилоне, египетском подобный Зосима по изволению Божию и согласно пророчеству пустынников, принял престол архиерейский и начал упасти стадо Христова. Он добре управлял своей церковью, образ бывая стаду словом, действием и чистотою. Довольно долго пробыл он во главе вавилонской церкви и многих наставил на путь спасения. Когда же святой достиг глубокой старости, то видя свою телесную немощь и ожидая скорую смерть, оставил епископский престол и снова возвратился на гору Синай, место своего прежнего жительства. Здесь, прожив немного, святой скончался во Господе. И в лике святых иерархов предстоит теперь пред Владыкой нашим, Господом Иисусом Христом. Ему слава во веки. Аминь.